Глава 38. Нет, только не тощий. Проезжая мимо лежавшей справа от дороги заброшенной бензоколонки, ни Крейн, ни Мавранос не проронили ни слова. «Именно здесь все пошло наперекосяк», — думал Крейн. «Ведь он же мог еще в бейкере убить Снейхивера или руки ему поломать, или еще что-нибудь с ним сотворить, если бы что-то знал». Если бы проклятущие карты рассказали Ози об этом еще в Лос-Анджелесском казино. Но сложилось так, как сложилось. Скэт в больнице и, возможно, уже умер. Оливер в каком-нибудь государственном сиротском приюте. Диана и Ози бесповоротно мертвы. Мы с Арки выглядим отнюдь не лучшим образом. Почему Ози не смог увидеть всего этого в картах? Он повернулся на сиденье и посмотрел назад. Никаких ягуаров, только зеленый комара некоторое время болтается на хвосте. Вероятно, просто туристы, пожелавшие увидеть плотину. Но если машина не обгонит нас в ближайшее время, попрошу арки притормозить и пропустить ее. краин посмотрел на поросшую редкими кустами спекшуюся почву, которая под безоблачным небом тянулась к дальним горам, и вспомнил, как ехал по этой же дороге ранним вечером в 69 году в кадилаке с открытым верхом, И сидевшись за рулем, как же его звали, Ньют? Да, Ньют, нервничая, объяснял Крейну правила игры в покер присвоения. К тому времени Оззи, наверное, уже выписался из минт-отеля и мчался домой, чтобы забрать Диану и их вещи и сунуть под дверь дарственную. Тут Крейну впервые пришло в голову, что Оззи, конечно же, подготовил документы заранее, на тот случай, если ужасный родитель Крейна когда-нибудь станет опасен для юной Дианы. Это и случилось. Он стал опасен, и Крейн, так уж вышло, сделал его опасным. Ведь можно не сомневаться, что именно Крейн навел на нее толстяка. Он снова оглянулся через плечо. Камара, поблескивавший на солнце хромированной отделкой, все так же держался на расстоянии нескольких корпусов позади. За ним следовал микроавтобус, который, как подумалось, теперь уже давно находился в этой позиции. Он отстегнул привязной ремень, повернулся и встал коленями на сиденье, чтобы дотянуться до барахла, сваленного сзади. «Передумал насчет пива?» — спросил Мавранос. «Возможно, я с перепугу шарахаюсь от теней», — ответил Крейн, как раз докопавшись до завернутых в рубаху своего револьвера 357 и револьвера Мавраноса калибра 38. «Но почему бы тебе не свернуть на обочину и не позволить этому Камара и вон тому автобусу обогнать нас, если у них возникнет такое желание?» Он снова устроился на сиденье и развернул оружие. Мавранас взглянул на то, что лежало на коленях у Крейна, и удивлённо вскинул брови. «И куда же я сверну? Обочина голой гравий. Пока я буду тормозить, чтоб можно было съехать с шоссе, они или обгонят нас, или уткнутся носом в выхлопную трубу». Крейн несколько секунд молча смотрел вперёд, а потом ткнул пальцем. «Видишь там пологий съезд на грунтовую дорогу, а?» На неё можно свернуть, особо не притормаживая. И если это и впрямь плохие парни, на грунтовке мы сможем оторваться от них. У обоих подвески ниже, чем у твоей тачки. Чёрт, — бросил Мавранос, — надо было мне послать Венди ещё пять штук. Он наклонился, взял револьвер и сунул его за пояс. Съехав с асфальта, пикап так подпрыгнул на широких шинах, что домкрат, запасное колесо, Ящик с инструментами взлетели высоко в воздух и тяжело грохнулись на дно кузова, а Крейна швырнула вперёд, грудью на торпеду, и он так стиснул револьвер, что чуть не выстрелил. Машину швыряло во все стороны, и Мавранос напряжённо смотрел вперёд прищуренными глазами и громко ругался. Крейн, ухватившись за спинку сиденья взглянул назад, где клубился мощный шлейф пыли, поднятый колёсами машины. И в первый момент ему показалось, что обе машины проехали мимо по шоссе, и он открыл былород, чтобы сказать Мавраносу, что можно притормозить, но тут же увидел, что в пыли блеснул нос комара И снова его рука спазматически дернулась, и он чуть не выстрелил из револьвера. «Они на хвосте!» Ему пришлось орать, чтобы перекричать какофонию грохота и треска. «Гони!» Мавранос кивнул и покрепче вцепился в баранку. Они мчались по какому-то ненаезженному просёлку, ведущему в пустыню, с поистине бешеной для такой дороги скоростью. Крейн снова оглянулся. Камара немного отстал. Его подвеска плохо годилась для такой неровной дороги. Микроавтобус тоже свернул с шоссе и переваливался по ухабам уже на заметном расстоянии. Высокий трёхногий плюмаж пыли протянулся на юг. Особенно сильный толчок стукнул Крейна о дверь, и он, встряхнув головой, снова уставился сквозь треснутое стекло на дорогу. Слева тянулся овражек, а справа плавно повышалась равнина. Дорога же уходила вперед, как прочерченная карандашом по линейке, и он подумал, что она, возможно, тянется до 15 шоссе. Они с Мавраносом наверняка смогут далеко оторваться от преследователей, если, конечно, у пикапа не лопнет шина или не сломается полуось. Даже сквозь грохот хлама в пикапе он услышал тяжелый гром ружейного выстрела. «Быстрее!» — заорал он, и, ухватившись за ручку стеклоподъемника, начал открывать окно, рассчитывая выстрелить в комара Но машину так швыряло, что он с трудом ухитрился поворачивать ручку, и стало ясно, что у него при такой тряске будет очень мало шансов попасть в преследователя, а если все же придется остановиться, каждый патрон будет на счету. Прогремел следующий гулкий выстрел. Одновременно с ним громко хлопнуло под кормой автомобиля и мчащуюся вперед машину поволокло боком влево по песчаной дороге. Еще сильнее затрясло и накренило. Крейн уперся свободной рукой в торпеду, а ногами в пол, уверенный, что автомобиль сейчас опрокинется. Мавранос, напрягая все силы, вцепился в руль и выворачивал его направо, стараясь удержать машину на колесах. «Пробил заднюю шину!» Выдохнул Мавранос, сумев в конце концов выровнять машину и нажать на тормоз, отчего автомобиль снова занесло и развернуло носом к склону и кормой коврагу. Мавранос переключил рукоять коробки передач на стояночное положение, и они с Крейном выскочили наружу. Крейн не знал, что предпринял Мавранос. Сам он поспешил укрыться у переднего бампера, Скорчился, кашля от едкой пыли и водя из стороны в сторону над горячим капотом стволом взведенного револьвера. В голове у него эхом отдавались не два прогремевших только что выстрела, а тот, который прозвучал три дня назад. «Боже, отдай мне толстяка», — молился он, — «а потом делай со мною что хочешь». «Стоять!» — раздался из непроглядного облака пыли резкий, чуть сдавленный возглас. «Полиция! Лейтенант фриц «Крейн и Мавранос, отойдите от машины! Руки на голову!» Ветерок немного разогнал пыль, и теперь Крейн видел Мавраноса. Тот, отступив от заднего бампера, тяжело плелся в сторону овражка, держа пустые руки над головой. Крейн опустил оружие и выпрямился. Теперь можно было смутно разглядеть очертания Камаро, и человеческий силуэт возле автомобиля. «Крейн!» — снова прозвучал голос. «Отойди от машины! Живо!» Крэйн неуверенно отступил из-под прикрытия капота и сделал два шага вниз по склону. Револьвер он так и держал в опущенной руке. Дуло оружие, смотрело в землю. Порыв ветра унес пыль прочь. Перед комара стоял тот самый толстяк, вон трамбил. Правой рукой он нацеливал на Мавраноса пистолет, а левой на Крэйна ружье. Шарообразную лысину охватывал белый бинт, но руки совершенно не дрожали. — Так не пойдет, — сказал трамбил. «Крейн, брось!» Сзади комара медленно переваливаясь на ухабах, подползал микроавтобус. Его ветровое стекло было матовым от пыли, так что Крейну оставалось лишь догадываться, сколько стволов направлено оттуда на него и Мавраноса. «Можно было и сообразить», — мрачно подумал Крейн. «Фриц ехал бы с сиреной или мигалкой даже на немаркированной машине». Крейн взглянул через дорогу на Мавраноса. Тот почти весело прищурился. «Со мною всё в порядке», — громко сказал он, пошевелив запылёнными усами. «Я тоже любил тромбил шагал к Мавраносу. Его галстук и фалды пиджака хлопали, как флаги на корабле. «Крейн, брось пушку, или я убью твоего дружка!» — заорал он, уставившись тяжёлым взглядом выпуклых глаз в лицо Крейну. «Ха!» — взвыл Мавранос и с силой топнул ногой по пыли. Голова тромбила резко повернулась к нему, Рука с пистолетом подскочила, и Крейн, представлявший себе воображаемые ружья за лобовым стеклом микроавтобуса с такой же наглядностью, с какой видел бы Скорпиона прямо перед носом, исполнился благодарности к другу за то, что он настолько облегчил все дело. Вскинул револьвер, поймал взглядом мушку и прикоснулся к спусковому крючку. Оглушительное «бам!» заставило его голову дернуться назад, Отдача толкнула так, что он упал на колени, непроизвольно развернувшись так, что его оружие уставилось прямо в лобовое стекло микроавтобуса. Его водитель, очевидно, заранее переключил коробку передач на задний ход, потому что не успели колени Крейна коснуться земли, как нос автобуса присел, и машина помчалась назад, выбрасывая из-под передних колес две пышные струи песка. Крейн поспешно повернул руку с револьвером в сторону пикапа, но Мавранос стоял на дороге один, повернувшись спиной к Крейну, и уже не провожал взглядом удалявшийся микроавтобус, а смотрел во вражек. Выждав еще мгновение и заставив себя перевести дух, Крейн повернул оружие дулом кверху и поднялся. Микроавтобус, украшенный, как теперь разглядел Крейн, вывеской цветочного магазина, добрался до широкой площадки, развернулся по кругу и теперь уже носом вперед и, прибавив скорости, удалялся по направлению к шоссе. Крэйн проковылял вниз по пологому склону, пересек дорогу и остановился на краю овражка в нескольких ярдах от Мавраноса. Трамбил лежал навзничь, в сухом песчаном русле промоины несколькими ярдами ниже. Его пиджак распахнулся. Было видно, как на белой рубашке над животом быстро растет красное пятно. Его ружье валялось на дороге возле Мавраноса, а пистолет зацепился за камень на середине склона оврага. «Отличный выстрел, Пога», — сказал Мавранос. Крейн посмотрел на друга. Тот остался невредим, но на ногах стоял не твердо, был бледен и выглядел больным. «Спасибо», — сказал Крейн. Он подумал, что сам должен выглядеть примерно так же. «Камаро», — громко произнес Страмбилл, — «отведите его к телефону». Было заметно, что говорил он с большим трудом, но голос его звучал громко. «Скорую! Вертолет!» «Нет», — подумал Крейн. «Нет», — сказал он вслух. «Я должен убить его», — думал он удивлённо и в то же время с отвращением. «Покончить с ним. У меня нет возможности брать пленных. Арестует ли его полиция? За что? Тело Ози исчезло». И даже если толстяк оставил достаточно следов, чтобы его можно было обвинить в убийстве Дианы, что маловероятно, его, скорее всего, освободят под залог. Конечно, он долго проваляется в больнице, но что помешает ему и оттуда работать на моего отца? Скэту и Оливеру он точно не позволит проскользнуть сквозь пальцы, как получилось когда-то с малышкой Дианой. Но ведь и я попаду в тюрьму, хотя бы на некоторое время. Не исключено, что надолго. «Действительно, что я полиции-то смогу наплести?» «Я должен убить его. Здесь же, сейчас же». «Мавранос», — снова заговорил Трамбилл. «Я могу исцелить твой рак. Ты сможешь вернуться к семье здоровым человеком еще десятки лет». Он выдохнул с такой силой, что стоявшие наверху услышали его дыхание. «В ружье...» Шприц со снотворным, выстрелив Крейна. Крейн повернулся и посмотрел на ружье, лежавшее в ярде от ноги Мавраноса. Потом поднял взгляд и встретился глазами с ним. Крейн был уверен, что Мавранос не успеет поднять ружье, что он сможет поднять пистолет и выстрелить раньше. Но понимал, что для него физически невозможно выстрелить в арке. Он медленно разжал пальцы, и револьвер брекнулся на землю. «Поступай, как сочтёшь нужно, Марки!» — сказал он. Мавранас медленно кивнул. «Я думаю о Венди и девочках!» — сказал он. Также медленно он шагнул к лежавшему на дороге ружью и пинком отбросил его к переднему колесу машины. «Тебя спасла Венди!» Крейн выдохнул, кивнул, снова повернулся к трамбилу и, с трудом сглотнув, нагнулся, чтобы подобрать револьвер. «Ладно», — простынал трамбил Его бледное лицо блестело от пота под лучами яркого солнца. Пухлые кисти сжались в кулаки. «Последнее желание. Позвоните по этому номеру. Скажите ему, где мое тело. 382 два... «Нет», — перебил его Крейн, поднимая дрожащими руками блестящий, как зеркало, револьвер. «Откуда я знаю, какое колдовство он сможет сотворить с твоим трупом?» Он часто моргал, стряхивая наворачивавшиеся на глаза слезы, но голос его звучал твердо. «Лучше будет, если ты сгниешь здесь, станешь пищей для птиц и жуков». «Нет!» Несмотря на смертельную рану, Трамбилл взревел так, что ужасающий ракочущий звук, казалось, заполнил всю пустыню и затряс высокое небо. «Только не тощий! Только не тощий! Только не...» краин подумал о бозе и о Диане, которых убил этот человек и нажал на спуск. «Бам! Тощий! Бам-бам-бам-бам!» — бам, бам. щелк. Горячий воздух плоской пустыни не откликался эхом на выстрелы. краин опустил руку с револьвером, где кончились патроны, и ошалело уставился на испещренное алыми пятнами тело, распростертое на песчаном дне пересохшего ручья. Потом укатанный грунт дороги оказался у Крейна прямо перед лицом, между выставленными вперед руками, и его начало рвать желчью с остатками коки, которую он пил за завтраком. Когда же он сумел повернуться на бок, то увидел сквозь слезы, что Мавранос открыл заднюю дверь кузова автомобиля и уже прилаживает домкрат под спущенное колесо. «С этим я справлюсь», — сказал Мавранос. «Но почему бы тебе, Пога, не попробовать скатить этот комара во враг У меня есть пара кусков брезента, которые можно было бы набросить на машину и привалить для верности камнями. Нам не повредит, если об этой истории узнают не сразу. И почему-то мне кажется, что ребятишки, которые только что смылись, не станут жаловаться в полицию». Хрейн кивнул и неуверенно поднялся на ноги. Через 15 минут они медленно ехали по той же дороге обратно, направляясь к шоссе. Мавранос рассеянно бронился по поводу того, что могло случиться с подвеской из-за этой гонки. Крейн покачивался на пассажирском сиденье и смотрел на потрескавшиеся камни пустыни, пытаясь ощутить мрачное удовлетворение тем, что смог отомстить за Оззи, или гордость за столь удачный выстрел в толстяка, Или хоть что-то, кроме воспоминания об ужасе, переполнявшем его, когда он снова и снова и снова нажимал скользкий от пота спусковой крючок. Когда же они выбрались на шоссе и опять покатили к югу, туда, где лежало озеро, он посмотрел на правую руку, и у него мелькнула мысль. Хорошо бы отцу все же удалось лишить меня моего тела.